Дневник, запись 681 Мало что раздражает больше, чем человек, некомпетентный в определенной области знания, но продолжающий громко и рьяно доказывать свою правоту. Чем больше ему приводится разумных и обоснованных доводов, тем больше человек начинает распаляться, вытесняя все возможные варианты окончания, кроме признания его правоты. Единственным выходом является избежание их компании вовсе. Увы, но это не всегда возможно, в основном благодаря занимаемым им постам. «Я никогда в своей жизни не встречал столь неразумного человека», — сказал Шут раздраженно ходя вокруг стола. Встреча со старшим инспектором Нюхач оказалась бесплодной. — Это пугает, сэр, если учитывать, что последние пять лет вы посвятили космическому легиону, — намекнул Бикер. Шут проигнорировал его. — Все, о чем я просил, убрать свою собаку подальше от моих людей. «Это что, так сложно сделать?» «Собака не виновата в своем поведении», — заметил Бикер. «Откровенно говоря, сэр, даже запахи большинства людей довольно сильны, а характерные для некоторых нечеловеческих видов запахи можно даже назвать неприятными. Вы заметили?» что он обратил внимание в основном на Спартака и Гамбольдов. Бедное животное, имеющее более чувствительный нос, чем вы и я, просто поступило так, как было обучено. Это может быть и нормально, но только для защитников окружающей среды, бросил Шут. Но все-таки мои легионеры не загрязняют планету. Я приложил огромное усилие, чтобы соответствовать всем современным стандартам. Мы перерабатываем весь мусор, Бикер. Ничего не уходит за пределы лагеря. Наши действия намного более совершенны, чем того требует инструкция, разработанная легионом для выездных действий, и мы не отступимся. «Я верю вам, сэр», — сказал Бикер. Но вам следует убеждать не меня, а госпожу Нюхачи ее собаку. «Не знаю, кто из них хуже», — вздохнул Шут, присаживаясь на угол стола. По крайней мере, она не пыталась никого укусить, хотя это было бы не так долго, как ее бесконечное нудение до вечера. Если бы она укусила меня... Мне стоило бы всего лишь сделать один предупредительный выстрел вверх. «Мне очень жаль, что не существует прививок против фанатизма», — сказал Бикер. «Женщина-руководитель, по моему мнению, очень в немногих организациях способна сделать что-либо лучше. Скорее, она в большинстве случаев» вызывает отторжение. Я считаю, что произошла ошибка, свойственная многим бюрократам. На руководящий пост назначен человек, создающий бурную имитацию деятельности в реальности, использующий лишь малую толику своих способностей. Пока Бикер говорил, Шут вертел в руках пульт управления видеоэкраном, который полностью занимал одну из стен. Теперь, выйдя из состояния задумчивости, он положил пульт брата на стол. «Суть в том, что они не дают нам нормально работать», — сказал он. «Я не вижу смысла посылать своих людей в сторону их лагеря, бикер. Они пошли на разведку, чтобы выяснить вероятную опасность, которую может скрывать пустыня. А так мы рискуем навсегда остаться в неведении. Сэр, может пора уговорить лётного лейтенанта Квела убедить своё правительство вмешаться? Предложил Бикер. Объяснить им, что наша миссия находится под угрозой срыва из-за бюрократов из МСАИ. -а. Возможно, удастся уговорить одного-двух зенобианцев прогуляться в пустыню и увидеться с собачкой. Это их быстро бы убедило. И если они встретят барки, кто их остановит от охоты на экзотическую для этих мест дичь, сказал Шут. Они могут даже съесть его. Зенобианцы вроде бы не имеют особой тяги к мясу млекопитающих. Но всегда могут случиться исключения. Эта собака непростая. Она каждую неделю участвует в голос-шоу, транслирующемся на всю галактику Биг. «Спасибо, нет. На мою долю уже хватило межпланетных инцидентов. Из какой ситуации меня не спасет даже посол Гетцман?» «Было бы очень жаль вашей репутации, сэр», — согласился Бикер. «Но я уверен, что нечто подобное неизбежно, если не принять каких-либо срочных мер. Я больше, чем когда-либо убежден, что генерал Блискрик натравил на вас этих шавок из МСАИ с целью вас дискредитировать». «Снова старина-близ крик», — усмехнулся Сашут. «Ну что ж, он только наемных убийц ко мне не подсылал. И не исключено, что он испробует этот способ. Но выше голову, бей. я все еще с вами. Не тревожься. Ну, может, не прямо сейчас, но я выясню, как избавиться от этих гавкалок из МСАЕ и собаки тоже сэр вы мыслите как человек с классическим образованием печально покачал головой бикер это может избавить вас от множества несчастий но шут уже не слушал его взгляд его прильнул к открытому окну выходящему на плац из-за его пролетели в южную сторону от базы. «Посмотри, бикер!» — сказал он. «Огни в пустыне!»